Глава 5 Первые два дня подбора персонала превратились для меня в самый настоящий телефонный ад. Каждое утро, проснувшись, мои пальцы привычно тянулись к телефону. Этот незамысловатый жест стал для меня чем-то вроде ритуала, обязательным как чашка крепкого кофе. Подбор персонала – дело, которое, казалось бы, давно должно было войти мне в кровь и душу. Мой день начинался просто – с обзора рынка вакансий. Одно и то же. Я еле-еле разлепил глаза, пытаясь привыкнуть к свету экрана. Кто у нас сегодня откликнулся? Корпорация дала мне свой рынок вакансий, на котором было больше десятка тысяч различных анкет. Большая часть, конечно, никогда в жизни не устроится в корпорацию по тем или иным причинам, но их вполне можно было рассматривать для филиалов. Собственно, они формировали своего рода кадровый резерв. Вот только остальные. Чтобы все это перебрать, потребуется минимум год. Удаленно, так как я жил пока что в Пусане, я пользовался помощью своих людей там, дома. И с помощью сестры киттичата я немного упростил свой поиск. Потому что когда сотни резюме скользят перед глазами, отчетливо понимаешь, ты это уже где-то видел. Ты этого человека уже смотрел. В общем, гостья из Таиланда направила силы своих людей, трудящихся на бирже, в новое направление. Они были достаточно компетентны в вопросах аналитики и в итоге подбирали по моим запросам людей и отсылали им вакансию. Откликнулся? Отлично. Нет, найдем другого. Но эти звонки... Их я совершаю сотни за день. Раньше я думал, что звонок – это просто механическое действие, Нажал кнопку, произнёс привычные фразы. Но на самом деле каждый звонок как шаг на тонкой грани между возможностью и отказом. Каждое слово как элемент пазла должно встать на свое место, создать целостную картину, которая прельстит и убедит. «Добрый день! Вы заинтересованы в работе в нашей компании?» Эта фраза была стандартной для меня. Мой голос звучит уверенно, хотя на самом деле в моей голове ежесекундно происходит внутренний диалог. Оценка интонации моего собеседника, его заинтересованности, готовности к переменам. Господин Ишито, пришло сообщение на телефон. Есть троица специалистов из конкурирующей с корпорацией фирмы. Посмотрите. Я набрал номер, даже не читая имени в анкете, и нажав на вызов, не задумываясь, начал гадать, где сейчас этот человек. Возможно, он сидит за завтраком в кафе, только-только встал. Хотя на часах уже 9 утра, а может он и не ждет отклика по своему резюме и просто сидит в телефоне за очередной порцией новостей. Пока гудки продолжают звучать, я представляю его реакцию на мои слова, его ответ, который, как правило, определяет дальнейшее, на что он готов, чего он хочет достичь. Звук гудка внезапно прерывается, и я слышу знакомый женский голос. Только вот я не смог сообразить, где же раньше я его слышал. «Алло?» – раздается женский неуверенный, но любопытный голос. «Доброе утро. Вас беспокоит руководитель филиала LDG Group Ишито Винсент. Тут же начал я, но медленно, чтобы не перегружать собеседника. Я звоню вам по поводу вашего резюме, которое мы получили недавно. Вы заинтересованы в возможности работать в нашей компании?» На том конце провода слышится пауза, затем явно радостный голос. «Да?» «Конечно, заинтересована. Вы сказали новый филиал корпорации, верно?» «Да». Я зевнул, убирая телефон от лица. «А если не секрет, это где?» И тут мои глаза наткнулись на ту самую анкету. «Чёрт! Я ее знаю! Это же Ибон А! Девушка, которая не прошла собеседование в тот день, когда я поступал на работу. Как же тесен мир!» Мы договариваемся о встрече в родном городе, после я записываю время и место в свой блокнот. Весь день происходит в бесконечном потоке звонков, собеседований и переговоров. Каждый раз, когда я кладу трубку, чувствую, как меняется мое настроение, мои ожидания. Кто-то сразу же заинтересован, кто-то колеблется, а кто-то, увы, отказывается. Но каждый отказ – это не провал, а лишь еще одна возможность для поиска лучшего кандидата. Да и по большей части отказывались только по одной простой причине. Другой город. Работа в филиале – это полноценный переезд, как ни посмотри. И не все были готовы на такой шаг. Тем более для семей никаких вариантов не предлагалось. Все собеседования я назначал на следующую неделю к моменту, когда вернусь домой. И то, пока не подберу административный персонал, который будет заниматься подбором по моим критериям. Конечно, корпорация выделила мне двух сотрудников, но я так и не видел их. Тем более мы даже не созванивались. Оба сотрудника из лица административного персонала шестого этажа. До позднего вечера я только и делал, что сидел на телефоне, отвечая на звонки или сам набирая кого-либо. И к восьми часам голова была кругом. Я уже и не понимал толком, сам я звоню или мне звонят. За последние дни этот поток разговоров настолько сильно вывел меня из привычной колеи, что когда мне позвонил Пак Минхо, я и не сразу понял, что он от меня хочет. «Э, дружище Винсент!» Голос моего друга был громким, режущим слух. «Ты чего? Обалдел, что ли?» «Ты о чем, Минхо?» Я зевнул, подошел к окну и отдернул штору. «Ты чего так поздно звонишь? Случилось что-то?» «Но, как бы...» «У тебя завтра день рождения, помнишь об этом?» «День рождения?» «Завтра... Чёрт, совсем забыл!» «Ребятам-то я позвонил, но никто ни сном, ни духом ни в курсе, где мы и когда собираемся. Не знаешь, случайно, почему?» «Нет», — искренне ответил я. «А потому...» — в голосе Минхо слышались нотки легкого раздражения, что наш дорогой Винсент так никому ничего и не сказал. «Где встреча-то, а? Или ты работать будешь?» Я хлопнул себя пятерней по лбу, коротко поблагодарил Минхо и сбросил телефон. В следующий час я искал места в заведениях, куда можно было бы пойти большой компанией как со своими друзьями, так и с коллегами. Ну, вы кроме ресторана отца на ум ничего не приходило. С папой-то я бы договорился, просто не хотелось мешать остальным завсегдатаем ресторана. Этой же ночью. Минхо с беспокойством посмотрел в зеркало заднего вида. Сердце забилось быстрее, когда он осознал, что за ним следят. Машины появлялись одна за другой, и шум моторов наполняли его тревогой. Повернувшись к водителю, Минхо сдержанно сказал. «Пожалуйста, ускорьтесь». Тот, разумеется, кивнул и, нажимая на педаль газа, но... Он ехал в заведомый тупик, словно по заранее написанному сценарию. Затем и вовсе заблокировал двери. Когда машина свернула к стройплощадке, ощущение заговорщического плана стало невыносимо явным. Минхо замер, взгляд его сместился к водителю, надеясь увидеть в его глазах ответ, но тот только сосредоточенно вел машину вперед и улыбался. На территории стройки царила тишина, переплетающаяся с эхом приближающихся машин. Минхо не знал, кто и зачем устраивает эту игру, но было ясно одно – Ответы ждут его впереди, прямо за воротами. Бетонные громады недостроенных зданий возвышались в окружении строительных кранов и лесов, зловеще приветствуя его. Паника все же превзошла себя. Небольшой дамский пистолет, который он носил последнее время, пробил стекло-шторку, и водитель, который привез его на стройку, тут же упал головой на руль. «Нет! Нет! Нет!» – зашипел мужчина, доламывая стекло – «Что это? Что это?» Когда около ворот появилась одна из машин преследователя, он, не задумываясь, выпустил всю обойму вышедшего человека. Марк мертв, господин Ким. К Джандал подбежал один из наемников, который отстал от основной группы и проверил как купленного водителя, так и наемника, который решил выйти первым. «Он пустой. Пульт точно нет». Ким Духан кивнул и медленно пошел к воротам, за которым возвышалось свежепостроенное здание. «Минхо!» – крикнул Джандал. «Выходи!» Ответа, разумеется, не было, но когда наемники выстроились кругом вокруг новостройки завода, сомнений, что Минхо здесь не осталось. Ему некуда было идти. И вскоре один из его бойцов увидел, как Минхо тенью метнулся между возведенными стальными конструкциями и полуразрушенными стенами, прячась за них. «Проверьте там!» Джандал указал на конструкции своим наемникам. «Быстрее!» Люди Духана двигались слаженно, быстро, и Минхо знал, что у него мало времени. Это были не просто заурядные головорезы, а профессионалы, привыкшие работать в самых сложных условиях за деньги нанимателя. Он резко свернул за угол, молясь, чтобы где-то впереди была лазейка, которая позволит ему выбраться. Сквозь пыльное марево, поднятое шквалистым ветром, перед ним вырисовывался силуэт башенного крана. Минхо пустился со всех ног, пробираясь между грудой мусора и остатками строительных лесов. Он понимал, что если сумеет добраться до кабины крана, у него появится шанс переждать смерть в безопасности. Но его дыхание уже сбилось, а ноги начали подкашиваться от усталости. За спиной раздавались все более отчетливые шаги преследователей. Бросившись к лестнице, ведущей на небольшой кран, Минхо оглянулся на бегу, заметив мелькание темных фигур за одним из строительных блоков. «Не заметили!» – «Не заметили прошептал он еле-еле дыша. Без всяких промедлений он начал подниматься. И пусть его шансы уйти живым были невелики, он знал одно. Ему нельзя останавливаться, покуда у него осталась хотя бы малая доля сил. Господин Ким со своими людьми могут потерять его из виду, а значит решат, что он ушел. На вершине крана Минху остановился на секунду, чтобы перевести дух и оценить ситуацию. Ветер, гуляющий на такой высоте, пробирал до костей, но это было ничто по сравнению с леденящим чувством страха. Он молился, чтобы преследователи ушли, а затем оглядел строительную площадку сверху. Между стальными конструкциями появилась группа наемников, их силуэты медленно приближались к подножию крана. «Черт!» – прошипел он. «Чертова тыль!» Забравшись в кабину, он первым делом достал телефон. Отдышавшись, набрал единственного человека, способного его спасти. «Г... господин Ву!» «Слушаю тебя, Минхо!» «Это... это чертова стерва!» Он хрипел. Она наняла Ким чтобы он убил меня. Я уже полчаса по стройке бегаю. У тебя есть оружие? безэмоционально спросил старик. Там есть кто-то еще. Их человек двадцать! Сквозь зубы процедил Минхо. Мне даже нечем обороняться, и никого, кто может меня защитить. Странно, что ты еще жив, Минхо. Все так же спокойно ответил Вуджихо. После твоей смерти три завода, построенные на те деньги, которые ты украл, попадут в мои руки, поэтому можешь не переживать. Так что удачи, Минхо. Надеюсь, твоя смерть будет быстрой». Предательство человека, который высвободил его из заточения, никак не могло улечься в голове младшего господина Чонг. «Проверьте кран!» раздался громкий голос Джандал. «Он не мог далеко уйти!» Вскоре на башенный экран начали подниматься. Надеюсь, твоя смерть будет быстрой. Вуджихо выключил телефон, откинулся на спинку стула, задумчиво потирая подбородок. Его глаза остановились на старой фотографии, стоящей на полке за спиной помощника Мосона. На ней был изображен он сам, еще юношей. Это напоминание о тех днях, когда все казалось проще, но тоже опасным. Джихо тяжело вздохнул, осознавая, насколько далеко они ушли с тех пор. «Можно?» В небольшой кабинет частного предприятия сунулся доверенный человек Джихо. «Господин Ву?» «Заходи, массон! Джихо тут же оживился. Посмотрел на своего помощника, а затем на папку, которую он протянул. «Это наемник?» «Верно?» поклонился помощник. «Мне нужен от вас ответ, берем его или ищем дальше». На ответ вуджихо потратил полчаса, изучая материалы всех дел, которые были в его руках по конкретному убийце. «Да», – произнес он, принимая решение. «Юн Хо заслужил наше внимание, он умен и хладнокровен. Но мы должны быть осторожны. Каждое действие должно быть тщательно продумано, никакой импровизации». Пусть он заберет весь необходимый материал и свяжется с куратором на юге. Я передам туда все инструкции и планы подготовки. Хорошо, я передам Юнхо инструкции, сказал Мосон, поднимаясь с места. Чем скорее мы начнем, тем больше шансов на успех. Но что будем делать с Кайном? Он перестал принимать лекарства и неуправляем. Умрет, как и Койл. Спокойно ответил Ву -Джи Хо. Наш дорогой Джандал сам все сделал за нас. Мне же остается только ждать. Тем более, что он убрал еще одного психа, который мог все испортить. «Вы говорите о Чонг Минхо?» Удивился мужчина с тонкой линией усов над губой. «Госпожа Чонг заказала его?» «Похоже на то». Джихо тяжело вздохнул и закрыл уставшие от работы глаза. «События слишком быстро раскручиваются». «Три дня ушло на то, чтобы Минхо подписал договор с моим подставным лицом, не слишком разбираясь, что именно он подписывает, и его тут же убивают». Джандал, сам того не понимая, ускорил события. «Но...» Мосон кашлянул и тут же приложил платок к губам. «Господин Ву, но что будет, если Ким Духан выйдет из игры?» «Его заменит другой игрок, который ошивается и вынюхивает повсюду». Старик надел на нос очки. Помнишь, я рассказывал тебе про приятеля из Пекина? Типичного джеболя, который остался сиротой и вернулся в Корею, чтобы вернуть все имения и бизнес? Помню. Учитывая, что он слишком молод и амбициозен, его и поставим на место Ким Духана. Сколько потребуется времени, чтобы юноша стал играть в наши игры, никто не знает. «Но лучше иметь паршивца, которого можно приструнить, чем взрослого мужика, который уже ничего не стесняется. Наемное убийство руками главаря синдиката. У меня слов нет!» «Как вы думаете, что ему такого могла предложить госпожа Чонг?» Мосон чуть вытянул шею. «Господин Ву...» «Деньги... маловероятно», — задумался старик. «Может, фирма?» Или договор какой, не знаю. В общем, Сон, тебе нужно будет передать Юнхо всю информацию о Джандал. Время – неделя. Больше не даем, И когда это, наконец, закончится, мы все дружно выдохнем». Мо Сон встал со стула, поклонился и встал у двери, терпеливо ожидая помощника господина Ву, который должен дать ему документы. Телефонный динамик трещал, создавая впечатление, будто сам воздух вибрирует от напряженности ситуации. «Все сделано, как вы и просили. Он больше не помешает», – сказал Ким Духан, стараясь соблюсти деловой тон, за которым скрывалась тень сочувствия. «Ваш брат больше вас не побеспокоит. Следов нет». Чонг Таиль после этих слов задержала дыхание, словно забыла, как дышать и все же спустя некоторое время едва слышно выдохнуло тяжкое «спасибо». Поддерживать привычную твердость тона не удавалось, в груди разливался ледяной холод от осознания окончательности своих действий. Это был ее брат, человек, с которым она делила и радости, и трудности жизни, и теперь его больше нет. Сквозь завесу пальцев, прикрывавших рот, провалился сухой стон, и по щеке скатилась неосознанно выпущенная слеза смятения и боли. Она пыталась собрать мысли в кучу, понимая, что пути назад нет. Разочарование в собственном брате обернулось тяжкой ношей, что теперь ей придется нести в одиночку. Тишина в трубке казалась ей вечностью. Наконец, вмешательством стало мягкая, почти ободряющее. «Вы можете на меня рассчитывать, если понадобится что-то еще», — сказал Джандал. Но Теиль, казалось, не слышала его слов. Баху сам застал свою госпожу в разбитом состоянии, но не мог помочь чем-либо. Он стоял, как истукан, за ее спиной и терпеливо ждал, когда Чонг Теиль либо прогонит его, либо попросит налить напиток. Только вот он ошибся и не предугадал реакцию госпожи Чонг. «Знаешь что, сам?» Девушка встала с дивана, повернулась, показывая телохранителю размазанную по лицу косметику. «Дело сделано. Только теперь придется ждать и гадать, что захочет Джандал в ответ на свою услугу». «Понятное дело», – кивнул Баху сам. «Боюсь, это будет проблемой для нас». «Проблема была только одна, и ее был Минхо». Она вытерла лицо и без эмоций продолжила. «Теперь просто ждем». «Делаем вид, словно ничего не случилось и ничего не знаем». «А как же быть с фирмами, которые успел открыть ваш брат?» «А это мы еще узнаем», — улыбнулась Таиль. «Кажется мне, что Минхо кто-то очень хорошо обработал перед тем, как вернуть. Сам понимаешь, он не настолько умен, так что и прокрутить такую схему он физически не мог. Так что ждем». «А если ему помог Вуджихо?» «Если это был старик Ву, то он следующий», – жёстко ответила Таиль. «Я больше не позволю крутить собой, и ради своего бизнеса я перегрызу глотку любому, будь то Ву, будь таким.